Рэй Брэдбери Дзен в искусстве написания книг из моих учителей Дженнет Джонсон с любовью Как забраться на древо жизни, кидаться камнями в себя самого и спуститься на землю, не сломав себе шею и не сломив дух. Предисловие с названием немногим длинней самой книги. Иногда я поражаюсь способности девятилетнего себя видеть ловушки и не попадаться. Как могло получиться, что мальчишка-четвероклассник, каким я был в октябре 1929 из-за насмешек школьных друзей разорвал свои комиксы с Баком Роджерсом, а через месяц рассудил, что все его друзья — идиоты, и начал опять собирать коллекцию. Откуда взялась эта сила и рассудительность? Какие из моих тогдашних переживаний пробудили способность сказать «я словно мертвый. Кто меня убивает? От Отчего я страдаю? Чем это лечится? Нет сомнений. Я смог ответить на эти вопросы. Я выявил болезнь. Собственноручно разорванные комиксы. Я нашел лекарство. Снова начал собирать коллекцию, несмотря ни на что. Я так сделал. И выздоровел. И тем не менее, в таком возрасте, когда нам привычней прогибаться под давлением сверстников, где я взял смелость сопротивляться, изменить свою жизнь, перестать быть как все? Не хотелось бы все это преувеличивать, но мне, черт возьми, нравится этот девятилетний мальчишка, кем бы он ни был. Без него я бы не выжил и не писал бы сейчас предисловие к этой книге. Конечно, отчасти все объясняется моей безумной влюбленностью в Бака Роджерса. Меня убивала сама мысль о том, что мой герой, моя любовь, моя жизнь уничтожен. Это как если бы твой лучший друг, твой закадычный приятель, центр всей твоей жизни, вдруг утонул или его застрелили бы из ружья. Погибших друзей не спасешь от могилы. Но я догадался, у Бака Роджерса может быть вторая жизнь, если я так захочу. И я сделал ему искусственное дыхание, и, глядите, он сел и сказал, знаешь что, кричи, прыгай, играй, сделай этих сукиных сынков. Они никогда не сумеют жить так, как ты. Давай, вперед". Ну, только собачьих детей я, само собой, не упоминал. Такого не разрешалось. Черт, Вот самое большое, что я себе позволял в смысле крепости выражений. Живи! Я собирал комиксы и влюблялся в бродящие цирки и всемирные выставки и начал писать. И чему же, вы спросите, учит писательство? Во-первых, оно напоминает о том, что мы живы, что жизнь — привилегия и подарок, а вовсе не право. Если нас одарили жизнью, надо ее отслужить. Жизнь требует что-то взамен, потому что дала нам великое благо — одушевленность. И пусть искусство не может, как бы нам этого не хотелось, спасти нас от военной лишений, зависти, жадности, старости или смерти, оно может хотя бы придать нам сил. Во-вторых, писательство — это вопрос выживания. Как, разумеется, и любое искусство, любая хорошо сделанная работа. Для многих из нас не писать, все равно, что умереть. Каждый день мы берем в руки оружие, скорее всего, заведомо зная, что битву не выиграть до конца, но все равно надо сражаться, пусть в меру сил, но надо. Даже стремление победить в каком-то смысле уже означает победу под конец каждого дня. Вспомним того пианиста, который сказал «Если я не репетирую один день, это услышу я сам. Если не репетирую два дня подряд, это услышит критики. На третий день это услышит весь зал». То же самое верно и для писателей. Конечно, за несколько дней простое твой стиль, каким бы он ни был, форму не потеряет. Но вот что случится. Мир догонит тебя и попытается одолеть. Если не будешь писать каждый день, яд постепенно накопится, и ты начнешь умирать или безумствовать, или и то, и другое. Нужно опьяняться и насыщаться творчеством, и реальность не сможет тебя уничтожить. потому что писательство дает столько правды жизни в правильных дозах, сколько ты в состоянии съесть, выпить и переварить без того, чтобы потом судорожно ловить воздух ртом и биться, как умирающая рыбешка. За время разъездов я понял, что если не пишу один день, мне становится не по себе. Два дня — и меня начинает трясти. Три — и я близок к безумию. Четыре — и меня корежит, как свинью при поносе. Один час за пишущей машинкой бодрит мгновенно. Я на ногах, бегаю кругами, как заведенные, и громко требую чистые носки. О чем и пойдет речь в этой книге, так или иначе. Каждое утро принимайте щепотку мышьяка, чтобы дожить до заката. На закате — ещё щепотку, чтобы продержаться до следующего рассвета. Микродозы мышьяка, проглоченные сейчас, готовят к тому, чтобы не отравиться потом. Работа в гуще жизни и есть та самая дозировка. Чтобы управляться с жизнью, бросайте вверх разноцветные шары, пусть они перемешаются с темными, пусть смеси красок создадут вариации правды. Мы приникаем к прекрасным и благородным явлениям жизни, чтобы примириться с ужасами и бедой, поражающими нас напрямую, через родных и друзей, или же через газеты и телевидение. Отрицать ужасы невозможно. У кого из нас не было друга, умершего от рака? У кого в семье не было случая смерти или увечья в автокатастрофе? Я не знаю таких людей. В моем собственном близком кругу автомобильные аварии унесли тетю, дядю, двоюродного брата и шестерых друзей. Список бесконечен и угнетает, если не сопротивляться творчеству. Это значит, писательство исцеляет. Безусловно, не полностью. Ты никогда до конца не сможешь оправиться после тяжелой болезни родителей или смерти любимого человека. Я не хочу использовать слово терапия, слишком холодное, слишком стерильное слово. Я вот что скажу: когда смерть останавливает других, ты должен взбежать на трамплин и нырнуть головой вперед в пишущую машинку. Художники и поэты иных времен, давно ушедших времен, хорошо знали все, о чем я сейчас говорю и о чем написал в ниже следующих эссе. Аристотель уже сколько веков говорит то же самое. А вы давно слушали Аристотеля? Эти эссе я писал в разное время, на протяжении тридцати с лишним лет, чтобы рассказать о конкретных открытиях и решить конкретные задачи. Но в них во всех звучит эхо все той же правды, правды взрывного самообнаружения, и непрестанного изумления тому, что скрывают глубины твоего собственного колодца, если туда хотя бы просто заглянуть или крикнуть. Прямо сейчас, когда я работаю над предисловием, пришло письмо от одного молодого неизвестного автора. Он пишет, что собирается жить под девизом, взятым из моего конвектора Тойнби. «Обманываешь себя и стараешься, чтобы обман стал правдой. В итоге...» Все вокруг обещаний. То, что кажется ложью, есть приостановленная необходимость, ждущая своего часа. А теперь. Давяще я придумал другое сравнение для описания себя самого. Оно может стать вашим. Каждое утро я вскакиваю с постели и наступаю на мину. Это мина. Я сам. После взрыва я целый день собираю себя по кусочкам. Теперь ваша очередь. Вставайте.